Глава третья. Держа в руках позолоченный конверт, не понимала, почему так жутко страшно. Я верила, что пусть Паша не всегда прав и честен, но делает он это во благо семьи, потому что любит меня, дочь и никогда не изменит. Это просто не в его характере. Выходит, дело в чем-то другом, и я просто обязана была все выяснить. — Значит, идешь на бал. — задумчиво пробормотала Рита, пытаясь показаться ненавязчивой. Блондинка была моего возраста и даже училась в том же ВУЗе, что и я раньше. Но из-за большого количества обязанностей у нас не получалось подружиться. Я могла бы помочь тебе с прической, макияжем и даже с платьем, если хочешь. Правда? С чего вдруг? Внезапный приступ щедрости в наших реалиях удивил меня сильнее, чем летающие драконы. Рита, конечно, хотела наладить контакт, но это было уже слишком. Для меня это несложно. — «Мама работает в бутике дорогой одежды консультантом. А красить и делать прически я сама отлично умею. Только вот...» Покраснев, девушка стала похожа на красный помидор, но все же нашла в себе силы выпалить. «Возьми меня с собой. У тебя ведь два пригласительных». Пригласительные выглядели дорого и пафосно. Вряд ли их изготовили много. Но что поразило больше, они не были именными. То есть само наличие такой карты делало тебя вип-гостем. Наверняка Рита обратила на это внимание. И я отказала бы ей, если бы не была в таком патовом положении. Не могу же я пойти на светский прием в поношенных джинсах и фартуке. Идет. Услышав радостный визг девушки, я предупреждающе ткнула в нее пальцем и сказала по слогам. Я иду туда по делу. Так что внутри каждый сам за себя идет. И без глупостей, и твоих шуточек. «Я только за!» — поспешно выкрикнула она, и тут я поняла, что для нее поход на бал не только спортивный интерес. Там было нечто большее, во что вникать я не собиралась. Отпросившись с работы у нашей сменщицы, мы с Ритой упорхнули за платьями. Когда девушка говорила, что ее мама работает в дорогом магазине, я и предположить не могла, что это безумно дорогой бутик на брендовой аллее, где люди буквально высмаркиваются в тысячные купюры. «Рита, у меня нет столько денег». На всякий случай шепнула я девушке на ухо, когда ужаснулась от очередного ценника шестью нулями. «Пойдем в другое место. Возьмем платье на прокат и все». «Успокойся, трусиха. Тебе не нужно будет платить. Мы просто возьмем платье с ценниками под ответственность мамы». Успокоила меня это сумасшедшая. И когда мои глаза стали огромными, как два блюдца, даже растерялась. «А что такого? Мама уже не раз так меня выручала». Главное носить вещи аккуратно и вернуть до 12 ночи. Но ведь бал начинается в 9 вечера. Нервно протянула я, всерьез подумав о том, что пора заканчивать с этой сомнительной авантюрой. Словно почувствовав упаднический настрой, Рита схватила меня за руку и потащила к подсобке. От бутика до места проведения бала 10 минут пешком. На такси вообще ерунда. Нам хватит этого времени, поверь. Девушка целый час рассказывала мне о том, как безопасно воровать вещи в магазине, пока он не закрылся. Затем мама Рита каким-то образом смогла прикрутить на 20 минут камеры наблюдения и запустить нас в общий зал, чтобы выбрать наряд. «Если честно, я всегда думала, что в таких местах охрана лучше, чем в банке». Разглядывая шикарные платья, удивилась я. «Так только тут. Все они друг друга стоят, вот и приходится прикрывать». Расплывчато пояснила Рита, кивнув в сторону якобы ничего не замечающего охранника. Затем схватила нежно-голубое платье с вешалки и рванула в примерочную. «Все, я определилась. У тебя осталось десять минут, поторопись, Маша». Я не знала, какой наряд выбрать. Сама я была очень мелкая и худая, только вот после беременности грудь выросла до третьего размера, да и ягодицы округлились. Паша всегда говорил, что выгляжу я неженственно и его не привлекаю. Наверное, поэтому интима у нас не было уже почти год. «У тебя очень волосы красивые, крашеные». Обратилась ко мне мама Риты. Я поражалась ее спокойствию. женщина улыбалась, будто не видела во мне никакой угрозы для ее репутации. Одно дело дать на прокат платье дочери, а совсем другое постороннему человеку. Нет, подарок от мамы, призналась я, покрутив на пальце длинный рыжий локон. А еще голубые глаза тоже от нее. Для тебя у меня есть идеальный вариант. Вдруг зажглась она, а затем принесла мне ярко-зеленое платье. Тугой корсет, глубокий вырез, открытые плечи. Сама юбка была короткая, но поверх нее крепилась другая, шифоновая и прозрачная. Таким образом подчеркивались стройные ноги и линия бедер. Смотря на себя в зеркало, я едва не расплакалась. Как же несправедливо, что мама не увидела меня такой. Но времени на сантименты у меня не оставалось. В подсобке Рита сделала шикарный вечерний макияж в зелено-черных тонах, а затем слегка подкрутила волосы, высоко их зачесав. «Последние штрихи». Девушка протянула мне туфли на высоком тонком каблуке и плетеную маску, наглухо закрывающую пол лица. В отличие от тебя я четко запомнила, что без них не пустят. Перед тем, как нас отправили на выход из бутика через черный вход, и мы сели в такси, я быстрым взглядом оценила образ Риты. Девушка казалась нежной, воздушной и очень цепляющей взгляд. Мы трижды проверили друг у друга, достаточно ли хорошо спрятали неоторванные ценники, и только после этого ступили на красную дорожку, ведущую прямо к самому высокому зданию города. «Добро пожаловать на бал цветов Алана Берга!» Принимая наши пригласительные, доброжелательно поприветствовала нас девочка на входе. Я не могла не заметить, как дернулась Рита при упоминании хозяина вечера. Стоило нам немного пройти вперед, как я шепнула ей на ухо. «Знаешь, кто такой Алан Берг?» «Не имею ни малейшего представления!» Слишком резко выпалила она, а затем внезапно остановилась. «Я так понимаю, что сейчас мы должны разделиться. Я пойду по своим делам, а ты по своим. Встречаемся у бутика мамы в двенадцать ночи. Не опаздывай, Маша. И не ищи меня в зале. У меня, э, так скажем, свои дела. Не переживай. Мне еще нужно успеть к дочке, я вас не подведу». С полной уверенностью пообещала я, даже не представляя, во что выльется этот вечер. Рита в мгновение ока скрылась в толпе, оставив меня в переполненном напыщенными снобами зале. Несмотря на то, что помещение было большое, светлое и хорошо проветриваемое, дышать полной грудью казалось невозможным. И когда официант предложил бокал шампанского, я потянулась к нему, не раздумывая. Но вместо ножки бокала мои пальцы случайно коснулись чужой руки. Незнакомый мужчина в черном фраке и черной сплошной маске, видимо, хотел освежиться так же сильно, как и я одернув руку тут же ощутила какой-то странный разряд электричества будто сотни мурашек побежали по телу дыхание ускорилось а внезапное головокружение заставило пошатнуться извините наверное всему виной маска потому что сейчас мой голос звучал иначе более уверенно четко словно я не была самой собой это вы извините бокал ваш забирайте низкий хриплый и такой пробирающий до нутра нежный голос разбудил внутри бабочек. Отдаленно мне казалось, что где-то я уже встречала этого мужчину. Но где? Больная фантазия несостоявшейся принцессы в краденом платье.